Глава десятая Солнце садилось за горизонт, окрашивая небо в красно-золотые оттенки. «Завораживает, правда, Эрик?» — произнесла Ариэль. «Чудесно!» — согласился принц, обнимая жену. «Ну-ну!» — проворчал Себастьян, пробираясь между ними. «Хватит романтики! Сейчас начнется концерт!» Краб не соврал. Повсюду на пляже суетились люди, стараясь занять самые удачные места. «Простите!» — воскликнули ученики, проталкиваясь сквозь толпу с плакатом, натянутым между двумя шестами. Надпись гласила «Добро пожаловать на школьный концерт». Ребята воткнули шесты в песок. Ариэль увидела, что недалеко от берега плавают ее сестры. держа на плечах Калисту. Принцесса улыбнулась. Все сложилось как нельзя лучше. Мисс Саммерс хотела устроить концерт в школе, но Ариэль попросила перенести его на пляж, и учительница любезно согласилась. Теперь песни моря в исполнении Лаурель могла услышать и Калиста. Ариэль остановила ученицу по дороге на сцену. «Калиста приплыла посмотреть на выступление», — прошептала она. «Она смотрит прямо на нас». Через минуту мисс Саммерс уже предстала перед публикой, чтобы объявить выступающих. «Добро пожаловать на королевский концерт! Хочу представить вам нашу первую исполнительницу Лаурель — Лаурель!» Улыбаясь, юная певица вышла на сцену. Ариэль и Эрик сидели рядом сияющим от гордости мистером Хансеном. «Спасибо, принцесса», — сказал он. «Спасибо, что нашли мою дочь». Лаурель начала петь. «Катитесь, волны, плывите, рыбы, набегай волна на бережок». «Это же моя любимая песня!» — воскликнул принц. «Песнь моря!» Как только музыка закончилась, все зрители поднялись со своих мест и одарили исполнительницу аплодисментами. «Это было чудесно!» — воскликнула принцесса. Концерт продолжался до позднего вечера. Учителя зажгли фонарики, на небе светились звезды. Когда, наконец, закончилась последняя песня и аплодисменты стихли, Ариэль... Лаурель и мистер Хансен подошли к морю. «У меня есть подарок для тебя и Калисты», сказала Ариэль своей ученице и протянула ей украшение. Подобрав осколки разбитой ракушки, принцесса сделала из них два блестящих ожерелья. Лаурель ахнула. «Оно прекрасно!» К берегу подплыла восторженная Калиста. «Ты чудесно пела!» похвалила она подругу. Принцесса подарила русалочке второе ожерелье. «Какое красивое!» — вздохнула Калиста. «Спасибо, принцесса Арель! Девочки надели ожерелье, и те засверкали в лунном свете. Мистер Хансен и Ариэль с улыбкой наблюдали, как девочки смеялись и плескались в воде. Принц Эрик обнял жену за плечи. Ариэль вдруг подумала, что если бы с неба прямо сейчас упала звезда и превратилась в волшебную ракушку, то принцесса загадала бы, чтобы это чудесное мгновение длилось вечно. Читала Ольга Зубкова